закричал Боб. Я проделал то, что он мне велел. Отлично, сказал Маттео. Ничего не сломано. Как всё произошло? Ну, ты благополучно выпрыгнул из поезда. Ну, толчок оглушил тебя, и ты свалился в канаву. Боб, видя, что ты не идёшь, кубарем слетел вниз с пригоркой и принёс тебя на руках. Нам показалось, что ты умер. натерпели с мой страх и горе. Но слава богу, ты жив. А полицейский едет себе дальше в поезде, который, конечно, не остановился. Я узнал самое главное. Оглядевшись вокруг, я увидел жёлтую собаку, нежно смотревшую на меня преданными глазами, похожими на глаза Капи. Ну ведь мой Капи был белым. А, Капи, спросил я. Где Капи? Прежде чем Маттиа успел мне ответить, жёлтая собака бросилась ко мне и начала с визгом меня лезать. "Да в вот уход же он, сказал Маттиа, моего выкрасили". Тогда я в свою очередь стал гладить и целовать Капи. "А почему ты его выкрасил?" спросил я. О, это целая история. Сейчас я тебе расскажу. Но Боб не позволил ему рассказывать. Пройди лошадю, обратился он к Маттио. И держи её хорошенько, а я пока займусь повозкой. Надо её привести в такой вид, чтобы её не узнали на заставах. Наша повозка представляла собой обычную повозку с холщовым верхом, натянутым на обручи. Воп уложил обручи, в повозку сложил холст в четверо и велел мне им накрыться. Затем посоветовал Маттею тоже спрятаться под холст. Таким образом, повозка сразу изменила свой внешний вид. У неё не стало верха, и вместо трёх человек в ней сидел только один. Если за нами будет погоня, то приметы, какие будут давать люди, видевшие нашу повозку, всех собьют с толку. А куда мы едем? спросил я Маттиа, когда он растянулся рядом со мной. В Литлхэмптон. Это маленькая приморская гавань, где у Боба есть брат, капитан небольшого судна, плавающего за маслом и яйцами во Францию. Если мы спасёмся, а мы, наверное, спасёмся, то будем все целы обязаны Бобу. Всё это сделал он. Ну что бы мог сделать я один? Буб Ты думал вынуть из трубки записку, научить тебя выпрыгнуть из поезда. Он же уговорил своих товарищей дать нам лошадь. Наконец он нашёл судно для переезда во Францию, потому что если бы ты попытался уехать на пароходе, тебя бы наверняка задержали. Отведишь, как хорошо иметь друзей. А кому пришло в голову увести Капи мне? Но это Боб пришёл выкрасить его в жёлтый цвет, чтобы его не узнали после того, как мы истощили его у полицейского Джерри, сообразительного Джерри, как его назвал судья. На этот раз он не оказался таким сообразительным и проворонил Капи. Правда, Капи, почуяв меня, почти всё сделал сам. А как твоя нога зажила? Или почти зажила? Право, не знаю. Мне некогда было о ней думать. По дорогам Англии нельзя так свободно разъезжать, как по дорогам Франции. Повсюду находятся заставы, где за проезд взимают установленную плату. Подъезжая к таким заставам, боб приказывал нам молчать и не двигаться, поэтому сторожа видели двуколку, в которой сидел только один человек. Боб отпускал им несколько шуток,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 резнуз дел лошадь